Всадники смотрели на теодона как люди, которых неожиданно разбудили. Грубым и резким карканьем старого ворона казался голос правителя после речи Сарумана. Но Саруман был вне себя от ярости. Перегнувшись через перила балкона, он пожирал Теодона глазами, горящими гневом. Он стал похож на змею, готовую ужалить. «Виселица и вороны!» — зашипел он. И все вздрогнули